Лучшая практика номер три – отслеживайте ценовые движения, волатильность и корреляцию между классами активов. Многие трейдеры сосредоточены только на текущем рынке или отдельных акциях, что часто приводит к неудаче. Более важные события на рынке снижают спрос и предложение, влияя на позиции бумаг. Однажды я разговаривал с дейтрейдером, который столкнулся с проблемами в производительности. Рынок только что открылся, и мы обсуждали торговые идеи. Мой собеседник настроился на шорт определенных акций, поскольку заметил признаки давления продаж в биржевом стакане. Я же следил за зарубежными фондовыми и товарными рынками, а также за рынками с фиксированной доходностью. Я обратил внимание на общую тенденцию к увеличению риска и поделился наблюдениями с дейтрейдером. Но он продолжал утверждать, что его акции находятся под давлением продаж. На открытии они действительно немного снизились, но затем цена резко развернулась и пошла вверх, активировав стоп-лосс трейдера Он прекрасно читал поток биржевых заявок, но не смог противостоять спросу со стороны ETF. Его акция была ключевым компонентом нескольких инвестиционных и отраслевых фондов игнорируя корреляцию своих бумаг с более широким рынком, да и трейдер стал уязвимым к движению против него. Подобная тенденция прослеживается, когда трейдер наблюдает только за фондовым рынком и не замечает изменений в других классах активов. Крупные финансовые управляющие инвестируют в макроэкономические инвестиционные идеи, охватывая несколько регионов мира, классов активов и инструментов. Часто эти идеи ярко проявляются при торговле на одном или двух рынках, но могут быть незаметны на вашем. Например, когда я работал над этой главой, центральные банки активно проводили денежно-кредитную политику, покупая облигации и добавляя ликвидность в экономику. Сначала такие действия проявляются на валютных рынках, а затем и в акциях. Трейдерам, работающим на фондовом рынке, Крайне важно понимать движение на рынке ставок и валют, так как это важный ценовой драйвер для рынка акций. Аналогично, слабость мировой экономики сначала проявляется на развивающихся рынках или в определенном регионе Европы, а затем распространяется на другие страны. Важно следить за ростом и падением мировых рынков, а также за их взаимосвязями. Слабость иностранных активов – часто предвещает слабость внутреннего рынка. Отслеживание нескольких классов активов помогает понять, доминируют ли на рынках крупные макротрейдеры. Это важно, потому что большинство таких участников используют дискреционный подход к торговле. Объединившись, они могут существенно влиять на рыночную ситуацию. Недавно опубликованные данные о неожиданной слабости экономики США вызвали мгновенную реакцию рынков. Акции падали. Доллар США ослабел, облигации и золото дорожали. Подобное поведение характерно для случаев, когда макротрейдеры корректируют цены в соответствии с новыми экономическими реалиями. Это полезный сигнал для трендовой внутридневной торговли. Рыночные котировки могут двигаться хаотично. Например, отдельные акции растут на хороших данных о прибыли или из-за широкой популярности инвестиционной идеи. Иногда акции могут расти вместе с другими активами, реагируя на действия центральных банков. Следуйте за сильными трендами, которые охватили рынок, чтобы найти выгодные сделки. На рабочих экранах я слежу за рыночной ситуацией в разных регионах мира, а также анализирую цены на инструменты с фиксированным доходом, сырьевые товары, фондовые индексы и валюты. Если доллар США растет по отношению к евро, я изучаю другие кросс-курсы, чтобы понять, это результат силы доллара или слабости евро. Если акции растут в Европе и Азии, я смотрю, как эти бычьи настроения повлияют на открытие торгов в США. Настройка экранов на мировые рынки помогает увидеть, когда они синхронизируются, реагируя на важные инвестиционные события. И наоборот, если одни рынки растут, а другие остаются стабильными, Это может быть ранним признаком перераспределения капитала с одних площадок на другие, где больше возможностей. Как квотербэк в футболе, важно видеть все поле, а не только того, кому собираетесь отдать пас.